«О какой красоте мы говорим, сэр? О красоте женщин, леса, небес или тварей? О красоте вообще. Я хочу сказать, что способность человека любить во всем красоту, любить симметрию, восхитительную яркость цвета, тонкое совершенство форм листьев, кристаллов, змеиных чешуек и крыльев бабочек, доказывает, что в нас есть нечто бескорыстное» и духовное. Человек, который восхищается бабочкой, уже не грубое животное, Вильям. Он уже больше, чем бабочка. Мистер Дарвин считает, что красота бабочки призвана привлекать брачного партнера, а красота орхидеи — облегчить опыление ее пчелами. Я возражу. Не пчела — Ни орхидеи не испытывают столь же острой радости при виде совершенства цветов и форм. И можем вообразить Создателя, сотворившего мир, ибо Он упивался своим даром обратить камни, глину, песок и воду в такое разнообразие видов. Ведь так? Мы можем очень ясно представить себе этого Творца, потому что и в нас живет потребность создавать произведения искусства не ради удовлетворения какого-либо низменного инстинкта выживания, не ради сохранения нашего вида, а лишь потому что они прекрасны и сложны и дают пищу душе, не так ли? Скептик, сэр, возразил бы, что ваше рассуждение о произведениях искусства напоминает ему о Пейли и его часах, которые, по утверждению философа, должны всякого, стоит лишь ему найти две сцепленные шестеренки, наводить на мысль о существовании Создателя. Возможно, восхищение красотой или формой, о котором вы говорите. Всего лишь то, что делает нас приматами, а не животными. Я, как и аржильской и считаю, что неотразимое великолепие райских птиц может послужить доказательством того, что в некотором смысле мир все же был создан, чтобы восхищать человека, ибо птицы эти не способны восхищаться собой, но зато мы умеем восхищаться ими они танцуют для своих брачных партнеров, так же, как индюки и павлины. Но не чувствуете ли вы, что ваше умение восхищаться и удивляться соответствует чему-то, что находится вне вас, Вильям? И правда чувствую. Но и задаю себе вопрос. Обязан ли я кому-либо этим умением? Ибо Творец если он и есть, очевидно, совершенно равнодушен к собственным творениям, которыми мы так восхищаемся. У природы острые зубы, она беспощадна, как выразился мистер Теннисон. Альфред Теннисон, 1809-1892, английский поэт викторианской эпохи, продолжавший в своем творчестве традиции озерной школы. Поэт-лауреат с 1850 года. Широкую популярность ему принесли in мемориам Мемориам» и «Принцесса» 1847 Цикл поэм «Королевские идиллии» 1859 Цитата из поэмы in мемориам Мемориам»